Евгений Бергер «Горизонт событий» Книга седьмая «Туманность Ориона» Том п Пролог По металлическим стенкам прошла вибрация Свет начал моргать, а затем лифт дернулся и встал Все тут же погрузилось во мрак Крики и паника где-то снаружи, на этажах, выдавали начинающийся хаос. Роузи некоторое время пыталась нажать на кнопку вызова дежурного, но все ее попытки были тщетны. Такое ощущение словно произошел внезапный конец света. Можно было подождать, когда ее спасут, но времени было в обрез. Роузи кое-как раздвинула двери лифта, и вылезла на этаж, еще очень повезло, что он едва отъехал. А мог бы и вообще застрять где-то между этажами. Тогда Роузи бы надолго оказалась запертой в ловушке. Теперь можно было спокойно подняться до нужного этажа по аварийной лестнице. Город погрузился во мрак совершенно внезапно. Не было сирен, голосового уведомления или чего-либо еще, Просто жалкое сообщение на телефон. А что произошло дальше, оставалось для девушки совершенной загадкой. Она искала гипно. Он должен был лежать в одной из палат на этом этаже. По крайней мере, так ей сообщила женщина в приемной. Только вот в какой именно палате он лежал. Ведь Роузи даже не знала его имени. Из-за этого ответ женщины в приемной был очень расплывчатым. Неужели тут много маленьких белобрысых мальчиков? «Простите, можно спросить?» Девушка поймала медсестру, которая бежала в сторону аварийной лестницы. «Что такое?» — запыхавшись, отозвалась она. «Мне нужен мальчик. Белобрысый, европеец. Вот такого роста. Он в коме. Поступил пару дней назад. Не знаю, не видела. Простите, но мне пора. Я не могу дозвониться до дома. У меня дочка маленькая, а там весь город из-за импульса погрузился во тьму». «Поняла. Простите». Роузи кивнула головой и пошла дальше. «Да где этот проклятый персонал? Неужели они бросили больных? Что же? Ну, выбора нет. Придется заглядывать в палаты». Открыв первую попавшуюся дверь, Роузи нашла лишь пустую комнату отдыха. Затем она проверила еще несколько палат. Видимо, больных уже эвакуировали. «Но почему тогда ей об этом не сказали?» «Может быть, кого-то они оставили? Если уж не получится с г и б н о то, может быть, кому-то понадобится помощь?» Забежав в очередную дверь, Роузи врезалась в высокого молодого человека, что был одет в черный деловой костюм. «Наир, кого там принесло?» — строго произнесла прекрасная блондинка европейской внешности. Завидев нежданную гостью, она тут же поменялась в лице. «Это магнитар. Убить ее?» — сухо поинтересовался молодой человек. «Не вздумай. Магнитары очень редкие явления среди металюдей. Да и к тому же она на нашей стороне, Роузи, верно?» Блондинка тут же поднялась с койки и подошла к девушке. «Господин Тайсио много рассказывал о ваших м, выдающихся способностях». «Это хорошо, но, простите, я немного спешу. Вы кого-то потеряли?» «Быть может, я смогу вам помочь?» — поинтересовалась незнакомка. «Нет, спасибо. Я просто ищу своего друга. Он в этой больнице. В аварию попал и лежит без сознания». М -м «Гипно?» «Так он уже очнулся. Только вот э мы увезли его отсюда. Я пришла в эту больницу немного по другим делам». «Погодите. Так вы...» Роузи еще раз взглянула на молодого человека в костюме. «Вы...» «Вы дочь госпожи Маргарет, верно?» «Что-то типа того. Мередит Бишоп, к вашим услугам». Блондинка довольно низко поклонилась. «Мы в чужой стране, так что не будем изменять традиции». я «Ага», Роузи также поспешила поклониться. «Что вы хотите от юного дарования, дорогая?» «Я волнуюсь за него». «Волнуйтесь. Что же, в таком случае поехали к нему». «Я закончила свои дела, так что...» Мередит в и н о в а т о посмотрела на койку. Только сейчас Роузи заметила, что произошло. Легкий шок вкупе с темнотой сделали свое жуткое дело. Приглядевшись, девушка увидела на койке труп врача, с т о р ч а щ е й из груди рукоятью кинжала. «Я никому не скажу, честно. Только позвольте мне уйти», — взмолилась Роузи. «Конечно, не скажете, милая», — обворожительно улыбнулась Мередит и, поднявшись, подошла к девушке. «Вы же не дура, верно?» «Верно. Вот и славно. н у Ир, приберись здесь. т и м а н о м на руку только сейчас. А пока я провожу нашу новую подругу к автомобилю». «Будет сделано, госпожа. Кстати, насчет автомобилей». «Заткнись и делай свою работу». Мередит переключилась на Роузи. «У вас нездоровая бледность лица. Вы что, испугались?» «Нет, я...» «О, не бойтесь!» «Перейдем на «ты», хорошо?» «Так вот, это всего лишь был очередной приспешник твоего господина. Кстати, т а еще чуть не взорвал нас всех. Здорово, правда?» «Родная, у тебя такие милые щечки и губки. Так бы съела!» «Тайсё режет своих направо и налево». «Уверена, что выбрала правильную сторону?» «Говорят, в этой аварии погиб не только мой ученик, но еще и твой приятель», — блондинка повела Роузи в коридор. «Он был больше, чем просто приятель», — ужас одолевал ее тело изнутри. «Но за Мессо она могла постоять в любой ситуации». «Даже так? Ясно. Давай поступим следующим образом». Я кое-что тебе расскажу, а ты подумаешь. Несколько дней, не больше. И если захочешь прийти ко мне, я тебя приму. Будешь стучать тайсё, я удалю все твои органы, залью внутрь напалм и подожгу через рот. Не то чтобы я его боюсь, нет. Просто он стал дико бесить в последнее время. Не хочу, чтобы опять начал гадить под порогом. Я поняла вас. Какая хорошая девочка». Из уст Мередит это звучало странно. Она явно была младше Роузи, причем лет на пять, а, может, даже и на шесть. Что-то тут явно было не так. «Вы хотите мне сказать о том, что Тайсё сошел с ума?» М -м, «Не совсем. Ему дали ресурсы для определенных целей, но, увы и ах, он использует их неправильно. Для него люди — это расходный материал, чтобы кто не говорил...» И все эти его друзья из высшего круга скоро пожалеют, что связались с ним. Поэтому, быть может, такому замечательному и красивому магнитару лучше будет с милой госпожой Бишоп. Я обещаю, буду нежной и ласковой. «Мальчик, обещайте, что не убьете его. Что?» — глазам Мередит на мгновение вспыхнули. «Деточка, не надо сейчас драму изображать. Это мой ребенок. Все они мои дети. И я не буду их убивать, пока они преданы мне. Гипно хороший мальчик, и он мне предан. Так что я просто хочу дальше учить его. Только и всего». о к о г д а хорошо». «Что насчет предложения?» Блондинка подвела Роузи к шикарному седану. «Я немного подумаю». «Вы же сами сказали про несколько дней». «Хорошо». Мередит ловко открыла заднюю дверь, но резко осеклась. «Ах, точно, импульс же, как я могла забыть. Прогуляемся пешком, тут недалеко». В итоге, крепко держа испуганную до чертиков Роузи за руку, м е р и т чуть ли не в припрыжку пошла вперед. Старый бильярдный клуб «Сибемоль» закрылся много лет назад из-за пожара. Роузи слышала, что якобы по ночам там собирались призраки, и Мередит вела ее именно туда. «М -м, «Ты дрожишь», — произнесла блондинка. «Заболела, замерзла». «Нет, просто мне неуютно, малыш. В 130 километрах от нас, на высоте 69 километров, взорвалась ядерная бомба». Весь город погрузился во мрак, так что, да, некоторое время нам всем будет неуютно. Нет, я про истории, которые ходят об этом заброшенном бильярдном клубе. Любишь истории? М -м -м, ладно, может быть, и я расскажу тебе парочку. Мередит довольно упрямо начала затаскивать девушку вниз. Осторожно, здесь ступеньки. Можно упасть и сломать шею. а Ага. «Не бойся, я с тобой, и я спасу тебя от всех страшилок». И вообще блондинка внезапно остановилась и взглянула на Роузи. Ее радужки тут же загорелись ярко-белым светом. Самая главная страшилка — это человек. Нет никого опаснее человека в этом мире. Уж поверь моему опыту. «Да, вы правы». В итоге девчонки спустились вниз... и, пройдя через жуткого вида зал, оказались в узком коридорчике. В конце горел свет. Неужели тут было электричество? Однако там оказалась шикарная комната, внутри которой горели свечи. Там их уже поджидал тот парень в черном костюме. Как он так быстро переместился? Неужели? Простите, госпожа Бишоп. Мередит, просто мередит зайчонок. «Ваш, друг, это хранитель, верно?» Я еще в больнице заметила, просто боялась спросить. «Ну, какой острый глаз!» Восхитилась блондинка и хлопнула р о у з и по плечу. «Верно подмечено. А теперь садись вон туда. Гипно пока отдыхает. А мы с тобой обсудим наши дальнейшие действия. Но это для твоей же безопасности. Поверь, я очень хочу прямо сейчас...» «Вскрыть твое милое горлышко. Хочу видеть, как ты умираешь, но...» «Я добрая. Очень-очень добрая. Моя злость и ненависть к тебе только из-за того, что ты служишь этому психопату. Он не заслуживает таких прелестных девушек в своем окружении. И меня дико раздражает, что ты этого не понимаешь». «Как раз наоборот. Я понимаю». «Хочешь свалить в закат с моим мальчиком?» Мередит жестко усадила Роузи в кресло и пристроилась рядом. «У тебя нет права трогать мои личные вещи. Гипно — моя собственность, мой проект. И у тебя, как, впрочем, и у всех остальных, нет права трогать мои вещи, ты поняла?» «Я хотела спасти его». «Спасти? От чего? От хорошей жизни? Я выращиваю идеальных солдат». Они люди лишь отчасти. Тебе не понять, чего мне стоило выгрызть кусок независимости для своих исследований у этой омерзительной шевалье. Но она же умерла. Я фигурально. Так вот, либо ты служишь мне и только мне, либо мы будем разговаривать уже по-другому. Меридит вытащила черный штык-нож. и легонько провела острием по щеке Роузи. «Но я уверена, что ты не будешь работать с психопатом. Я знаю, что ты умная, поэтому давай сперва поговорим». «Хорошо. Я так понимаю, живой мне отсюда не уйти? Ну, что ты такое говоришь? Я не собираюсь тебя убивать. Эй! Но, Ир, принеси-ка нам виски». «Госпожа, вашему телу еще рано употреблять алкоголь по местным законам», — сухо отозвался хранитель. «Запихни эти законы куда подальше, неси. Хочу выпить со своей новой подругой». «Будет исполнено, госпожа». Ноир откланялся и вышел из комнаты. «Ты только взгляни», — блаженно произнесла Мередит, указывая на огромную картину, что висела над камином. «Истинное произведение искусства». Они не хотели отдавать мне ее, хотя я предлагала очень большую сумму. В итоге мне пришлось пойти на одну хитрость. Вот это Роузи указала на полотно. На нем был изображен рыцарь в окровавленных латах. Его шлем наполовину развалился. Он держал в левой руке меч, а в правой большой талмуд. На верхней части картины были изображены ангелы на небесах, что тянули руки к рыцарю, а снизу — странные крылатые существа, что поднимались из мрачных огненных облаков. Демоны. И все тянулись к нему, а позади рыцаря было что-то вроде трещины, сквозь которую проглядывалось звездное небо. Гость из небытия — художник Карл Белбридж. Ее же украли. Неужели это вы? Не совсем я. Мои друзья, будем так говорить. А ты знаешь историю этой картины? Если честно, то плохо помню. Мы в школе проходили истории, э, авторы которых вдохновлялись работой Белбриджа. М, -м, м Одна из самых знаменитых легенда о демоне по имени а н д р о с Один из великих маркизов ада был недоволен сложившейся ситуацией. Он считал несправедливым то, что ангелы и демоны устроили игру в нашем мире и решил освободить людей. Андрос был неплохим и нехорошим, н не и черный и не белый, олицетворение того, что человек не может быть абсолютно добрым или абсолютно злым, серость, только серость. И все наши поступки можно интерпретировать по-разному. Вот тут нам показывают, что Андрос почти повержен. Он едва выжил, сражаясь с воинами ада и небес, но, тем не менее, стоит на ногах, показывая, что готов идти до конца. Все мы серые, когда речь идет о наших целях. Для одних добро, для других зло. А для нас лишь путь, который мы проходим к своей цели. Ваш виски. девушки. Но Ир заботливо поставил под нос на небольшой кофейный столик. «Благодарю», — Роузи опасливо взяла стакан в руки и понюхала. «О, поверь, детка, если бы я хотела тебя убить, то явно не стала бы травить. Это противно. Ты можешь запачкать мои ковры. Я не очень доверяю подобным людям». «Ммм, так значит, ты думаешь, что я плохая, да? Не знаю». «Как вы это сделали с собой? Каким образом помолодели, но...» «Я читала вашу историю, госпожа Маргарет». «Так ты узнала». «Да». Вспомнила фотографию в журнале, кивнула Роузи и залпом осушила стакан. «Хм, и правда не отравлена». «И что скажешь?» «Вы жестокий маньяк, ничуть не лучше тайсё». «Хм, я полагаю, у тебя есть основания, так считать, удивилась Маргарет». «Есть. Вы ставили эксперименты на детях против их воли». «Против воли, говоришь?» Девушка задумалась. «А если бы у тебя был выбор — жизнь или смерть?» «Что бы ты выбрала?» «Смотря какая жизнь». «О, нет-нет, ты не понимаешь. Выбор нужно делать, когда ты уже на смертном одре. Сейчас ты можешь отнекиваться и говорить все, что захочешь. А вот если бы ты умирала по-настоящему, что тогда?» «Не могу сказать, простите». «Хм, что же, тогда давай проверим». Черный штык-нож блеснул в полумраке гостиной. Острая боль начала медленно растекаться по животу Роузи. За, «За что?» «Просто хочу проверить. Но, Ир, неси сыворотку. Жива. Она нужна мне живой». «Что вы творите?» «Делаю для тебя добро». «Магнитар я в л е н и е Ты будешь ценным экземпляром в моей коллекции великих металюдей!» «Вы убийца!» «Тише, тише, тише!» е т ш ш о т так! Аккуратно укладывайся и не говори! Ты теряешь силы! Сейчас Ноир сделает из тебя конфетку!» «Госпожа!» — в гостиную зашла девушка в белом каф. «Мы готовы к вылету! Все защиты отключены!» Они не успеют нас засечь. «Ох, Кристин!» «А я уже про вас забыла. Давайте, летите. И помните, она нужна мне живой. Я хочу немного поговорить с ней», — злобно усмехнулась Маргарет. «Поняла, сделаем», — кивнула девушка и поспешила удалиться. Тело Роузи начинало замерзать. Рассудок помутился. «Неужели это все?» «Эй, не умирай, сейчас все будет». «Ну, Ир, долго ты там копаться будешь?» «Уже иду». В гостиную вошел хранитель с шприцем в руках. «Мне сделать?» «Я сама». «Эх, да здравствует рождение моей новой дочери!» Облизнувшись, Маргарет ввела вакцину. Роузи тут же начала лихорадить. Видимо, эта маньячка просто хотела насладиться ее мучениями. Не надо было приходить в ту больницу. Адская боль скрутила сердце, и Роузи медленно ушла во мрак. Жизнь довольно часто дает нам очень красочные уроки. Их невозможно забыть, ибо эти уроки настигают нас в самый неподходящий момент». когда мы этого совсем не ждем, когда мы не готовы принимать удар. Поднявшись на очередную полуразрушенную ступеньку, я решил посмотреть вниз, что там. Лишь ярко-голубое небо и облака, видимо, нужно идти дальше. Только вот сила куда-то подевалась, я совсем не мог двигаться. Но если я здесь, значит... Несмотря ни на что должен идти, я это знал. Я чувствовал это всей своей душой. «Можешь не торопиться», — произнес знакомый ласковый голос. «А?» — я повернул голову и увидел нечто вроде сгустка энергии. «Ты же...» «Да, уже все». «К сожалению», — вздохнула она. «Они там сами смогут разобраться». Мы с тобой сделали все, что в наших силах. Не спеша пройди свой путь. И главное, не теряй себя. Мы еще когда-нибудь увидимся. Этого никто не знает. Ох уж эта улыбка в голосе, ее невозможно спутать ни с чем. Всего доброго, господин Ичиро. Погоди, но было уже поздно. Яркая вспышка на мгновение ослепила меня, и я почувствовал, как в легких появляется это отвратительное жгучее чувство, как будто тебя разрывают раскаленными спицами изнутри. Резко открыв глаза, я подскочил и ударился головой об монитор, что был приделан к потолку, черт подери. Где это я? Так, нужно восстановить хронологию событий. к и у н а поймала меня и принесла на землю. Потом... потом была вспышка. «Выходит, теперь я... квазар?» Подняв руки, я внимательно взглянул на себя. Чувствую ли я что-то новое? Вроде пока нет. И да, если приглядеться, то можно понять, что я внутри машины скорой помощи. Видимо, меня положили сюда сразу после того, как я потерял сознание». Выйдя на улицу, меня ожидало жуткое зрелище. Город погрузился во мрак. Нет, он до этого был в темноте, ибо от электромагнитного импульса никуда не денешься. Но только вот, когда я приземлился, то все радовались. Было ощущение праздника. Не у меня, а именно у людей. А сейчас же я видел настоящую разруху, апокалипсис. Как будто наступил тот самый судный день. Люди столпились небольшими группами и бродили по улице. Спасатели, полицейские и гвардейцы копошились в завалах домов. Неужели это я сделал? В небе со свистом летали кафы, самолеты. О, вот и немногочисленная боевая техника в виде БТР с грохотом прокатилась мимо меня. Если честно, то я впервые за долгое время испытывал растерянность. Совершенно не представлял, что делать дальше. Вошел в какой-то странный ступор. «И ч е р о позади приземлилась к и ц у н а «Ты как, живой?» «Почти», — выдохнул я. «А что? Случилось чего?» «Ну, ты слишком ярко вспыхнул, будем так говорить. Началась сейсмическая активность, и пара-тройка домов, что находилась поблизости, обрушились. Но это ничего страшного. Там никого не было. Почти». «Не надо этого», — выдохнул я. «Давай хотя бы сейчас, без вранья идет. Насколько все плохо». «Не волнуйся, СМИ тебя прикроют. Скажем, что это была очередная фишка от Тайсё, так что не переживай». «Дело не в этом, Найт». Я сел на тротуар и провел ладонью по волосам. «Дело в них». «Ну, ты же частенько убивал». л «Вроде как не должно быть. Я не убиваю мирных жителей, черт!» «Милый, прости, пожалуйста». Китсуна присела рядом со мной, и ее кибларовая ладонь легла на мое плечо. «Это было неизбежно. Ты спас куда больше людей своим поступком. Правда?» «Да я понимаю. Просто это тяжело. Осознание, н а э т осознание!» вздохнул я. «Помочь может?» «Нет, не стоит. Мы справимся». «Ты лучше езжай в академию». Большинство студентов укрыли там. Они хотели забрать вещи из общежития. И, в общем, после импульса их решили не выпускать до завтрашнего дня. «Там весело. Даже слишком. Но ты не волнуйся. Поговори со своими девчонками. Проведай моба». «Боже! Слин, все хорошо?» «Лин, Голди и твои горничные в полной безопасности в моем имении. Не переживай. Дубровская и Давид». «Тоже все хорошо. Давида немного задело, но там не страшно. Грейс. Рео отчитался, что все проверил. Наш район не пострадал. Пленница все там же». «Хорошо. Так, а машин же нет?» «Есть. Но, как тебе сказать, на ходу только старые. Но ты не волнуйся, я прикажу, чтобы тебя доставили в академию». «Не в академию», — сухо ответил я. «А куда?» «Ну, я взглянул на часы». «Рабочее время Гёндай еще не закончилось. Я должен проверить своих людей». «Я тебя поняла», — кивнула к и ц у н ы и, закрыв шлем, махнул рукой. К нам подкатил старенький БТР. «Долго не сиди. Постарайся сегодня отдохнуть. Занятия, скорее всего, перенесут, так что завтра приедешь ко мне». «Хорошо», — я похлопал ее по броне и отправился к машине. т а в с ё перешел все допустимые границы. Нет, не скажу, что я очень чувствительный человек и что меня легко развести на сантименты, но с домами это полный абзац. Постараюсь не думать об этом. Усевшись в пассажирское кресло, я очень хотел привести мысли в порядок. Город-то мы спасли, спору нет. Но только последствия, последствия взрыва теперь будут долго разгребать. Я даже боялся представить, сколько по времени нужно будет ремонтировать электросети и коммуникации. Сколько людей от этого пострадало. И все почему? Из-за того, что безумцу взбрела в голову идея убить меня красиво. в у т сволочь. Я не хотел думать о всех тех, кто погиб под завалами. О тех, кто пострадал в городе. И я не хотел вспоминать о ее последних словах. Нет. «Все это сейчас казалось жутким кошмаром, сном, от которого я хотел поскорее пробудиться. Так же беззаботно проснуться утром, посидеть в гостиной с осами и княжной за чашечкой кофе, сходить с Мелвин на завтрак, встретиться с Минами, поговорить с Масаши, Сузуму и Кентян. Все это казалось мне таким далеким, что просто кошмар. Но сейчас не время распускать нюни или раскисать». Настал тот самый момент, когда мне понадобится вся воля. В небоскребе было тихо. Поднявшись наверх, я увидел тех немногочисленных сотрудников, которые не убежали. Они сидели в компании с парнями из охраны. «При эвакуации нужно убегать, а не сидеть на огромной высоте», — вздохнул я, направляясь к столпившимся клеркам. «Что у вас тут происходит?» «Господин!» — ко мне выбежала заплаканная молодая девушка. «О, Боже!» «Что с ней приключилось?» «Что с вами, родная?» Я поспешил приобнять ее, и она тут же уткнулась мне в плечо, которое теперь было мокрым. «Так, в темноте плохо видно, но вроде это одна из новеньких. Сакура, да?» «Пандачан, она, она...» «Что?» «Она умерла!» Сакура разрыдалась еще сильнее и чуть не скатилась по мне вниз, однако я успел удержать ее за плечи. «Тише, давай посмотрим. Может быть...» Она просто потеряла сознание. «Пульса нет!» — вздохнула главный бухгалтер. «Вы посмотрите!» «Подождите!» Я отставил Сакуру и подошел к развалившемуся на полу телу. «Твою мать!» Выглядело жутко. Я приподнял ее на руках и направился в кабинет директоров. «Что вы собираетесь сделать?» — в с х л и п н у л а Сакура. «Посмотрю. В общем, ребята, рабочий день окончен. Идите и навестите своих близких». Я о ценю ваше рвение, но давайте будем реалистами. Простите, а вы как босс?» Растолкав охранников, ко мне вышла Марго. о н о если учитывать, что я потерял напарницу и чуть не подорвался на ядерной мине, очень даже неплохо», — сухо ответил я и, открыв дверь, прошмыгнул внутрь. Положив тело на стол, я принялся размышлять. «Как можно включить синтетика?» «Вот серьезно, не могла же она просто...» перегореть. Тут явно должна быть какая-никакая защита. Черт! Без телефонов, как без рук. Можно было бы... Точно, Акуби! Подхватив тело Пандоры, я вновь выбежал из кабинета. Сотрудники и охранники продолжали стоять и смотреть на меня. «Так, ребята, я не понял, а вы чего еще тут? Говорю же, идите к семьям!» «Ну...» — Сакура с грустью опустила глаза. «У нас н е о к о м переживать. Все, кто перед вами, одни, а тот, кто был моей семьей, у вас на руках». «Да, не переживай. У нее, вроде так, л е т а р г и ч е с к и й сон. Пульса нет. Не надо давать мне надежду, господин Матидзуки. Когда вы проливали кровь в небоскребе, сражаясь с этими жуткими компьютерными тварями, мой муж, он погиб, спасая людей. Он тоже был героем, как и вы». но между тем он был всем, что у меня есть. Я жила им, дышала им, понимаете. А п а н д у Чан, она стала моей новой семьей, она поддержала меня, и я искренне считаю, что она ангел, которого мне послали небеса, всхлипнув, произнесла Сакура. «Я сделаю все, что в моих силах», — сухо ответил я и направился к лестнице. Черт! Я видел эти глаза. Они реально смотрели на меня с надеждой, И сердце больно ёкнуло в груди. Сакура устремилась за мной и помогла открыть дверь. «Чего это ты?» «Господин Матидзуки, простите, что отвлекаю, но...» «Спасибо вам. Огромное спасибо». «За что?» «За все. Вы же... Вы же настоящий герой». «Прости, но нет», — ответил я и побежал вниз. «Вздор! Только герой поставит на кон жизнь!» — прокричала мне вслед Сакура. «Ага, герой». Выбежав на улицу, я увидел свой БТР и кинулся к нему. Ох, надеюсь, что хотя бы панда Чан выживет. Забавно, но в химчистке горел свет. Конечно, бедные девушки с автоматами наперевес караулили вход в лабораторию Акуби. Видимо, что-то случилось с замком. Меня встретили сухо, лишь слегка удивленно глядя на труп, который я держал на руках. х Ну, как труп. Тело. Спустившись вниз, я застал с о н а м е и Акуби за просмотром какого-то старенького сериала на д е в DVD. «Ребята!» «О!» — старик прикрыл рот костлявой рукой. «Неужто ты решил спрятать у нас тело?» «Нет, уважаемый. Вообще-то...» «Это синтетик». Я поставил Пандору на ноги, но она мертвым грузом упала на меня и съехала на пол. «Сонами!» «Ты хотела факел в синтетике? Вот, прошу любить и жаловать!» «Ого!» — девушка подскочила и обрадованно подбежала ко мне. «Реально как труп! Здорово! Не тому я тебя учил, милая! Ох, не тому!» — вздохнула Куби и драматично закатил глаза. «Гета! Ну ты чё, а?» — фыркнулся нами и начала осматривать синтетическое тело. Нащупала нос, открыла рот и потрогала всё там. «Забавно! Оно как будто и живое, и неживое одновременно!» «Интересно!» — девушка резко показала куда-то за мою спину. Я обернулся и... «Ах ты хитрюга! А что такое?» «Я же должна была проверить, как, настоящее или нет. Это чисто мой технический интерес!» — задрав нос, ответила Сонами. «И пожмякала ее за грудь? Ну, почему бы и нет?» «Ты лучше скажи, мы можем ее запустить!» «Надо посмотреть. А Кира, помню, давал мне одну княженцию. Там как раз было про синтетических андроидов. По сути, она сама должна включиться через пять часов. Там сработает автозапуск. Но если мы хотим сейчас... Так, давай ее на стол». «Окей». Я поднял Пандору на руки и потащил к верстаку. «Кстати, а почему у вас свет?» «Генератор плюс клетка Фарадея по всему зданию». «Колетка что?» о о ты все равно не поймешь». «Ладно», — Санами напялила резиновые перчатки и белый халат. «Доктор, мы ее теряем». «Очень смешно». «Ладно», — Санами вытащила странный прибор, очень похожий на паяльник, а затем начала внимательно разглядывать ее глаза. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь разглядеть серийник. Если узнаю, будет проще понять». Какого именно она поколения? И тогда я пойму, куда тыкать. Санами продолжала рассматривать глаза Пандоры. А что, серийник у нее в глазу? Ага, на радужке, если быть точнее. Она рано или поздно спалится. Я уже говорил, что она притворяется человеком. Ну... Я поддерживаю ее стремление. Да и номер сложно разглядеть, так что если будет адаптироваться и развивать коммуникативные навыки, то все у нее получится. Есть! Нашла! 3-1-8-S-5-1. Так, это у нас второе поколение. Ого! Они уже сделаны для сервиса. Няня, официант, воспитатель и даже, ты не поверишь, педагог. Я этих тварей бы и на километрах к детишкам не подпустил». «Ну, оно и не мудрено, если учитывать, через что ты прошел», — улыбнулась Санами и, поправив золотистую прядь, надавила на шею Пандоры, а затем поднесла «паяльник» в кавычках. «Три, два, один» — кончик странного прибора на мгновение загорелся синим огоньком. Пандора резко вдохнула воздух и, моргнув, тут же поднялась. «Господин м а т и з у к и прошу прощения, я больше не буду засыпать на рабочем месте». «Да, было бы неплохо. Тебе штраф», — пожав плечами, ответил я о Санами отложила прибор и в благоговении замерла. «Классно! Меня зовут Панда Чан, я работаю в Гендай. В пятницу меня пытались убить актера в переулке». Пандора улыбнулась и протянула Санами руку. «Божественно!» — девушка присела на колено... и начала ощупывать ладонь синтетика тонкими пальцами. «Обалдеть!» Когда она лежала, то еще хоть как-то напоминала куклу. «А теперь...» «Она совсем как живая! Здорово!» «Живая?» — обрадовалась Пандора. «Вы считаете меня живой?» «Но если учесть внутренние алгоритмы и запрограмм...» «Увы, договориться она м не успела, ибо я зажал ей рот». «Да, пандачан, санами считает тебя живой». я так счастлива пандора соскочила с верстака что это за место да так просто гаражик в общем прошу прощения но нас ждут я схватил нашу воскресшую милоту за плечи и потащил к выходу эй и чуро я еще не изучила ее возмутилась с о н а м и сейчас как т а п к о м кинул фыркнул я с пандой надо знакомиться а не изучать ой простите потом зайдешь ко мне Она всегда на работе. Я бы и рад остаться на подольше. Просто ее подруга... Она и так мужа потеряла, а панда упала замертво прямо при ней. У человека сердце разорвало. Разорвало сердце? У Сакуры? Пандора с ужасом посмотрела на меня. Это я фигурально. Ох, в общем, давайте, ребята. Акуби, не хворайте и чаще улыбайтесь. Всего доброго. Давай, дьяволенок. «Больше не трогай ядерные ракеты. Это детям не игрушка», — улыбнулся старик. «Погодите. А вы откуда знаете?» «Так ты что думал, что девочки сверху просто стирают?» — усмехнулся он. «Мы все знаем. И все видим. А если честно, в новостях тебя транслировали до самого импульса». «Да уж. СМИ и правда с т р а ш н а я с и л а вздохнул я». и, махнув рукой, вывел панду по лестнице наверх. Девчонки проводили нас и закрыли двери. До меня только сейчас дошло, почему они вооружились. В соседний магазин ворвалась шайка мародеров. Ох, цивилизованное общество во всей своей красе. Только я хотел идти в БТР, как Пандора внезапно остановилась и с ужасом начала оглядываться по сторонам. «Милая, что случилось?» «Господин Матедзуки, навигации нет, сети нет. Все во мраке. Там преступники. Что, что произошло?» Она испуганно спряталась за мою спину. «Ядерный взрыв произошел». «Ядерный взрыв? У нас? Тут?» «Не совсем. Я не знаю, как далеко Няшка унесла бомбу. Но думаю, что расстояние было приличным». Да и разрушения относительно небольшие. Выбило стекла в некоторых районах. Ну и Токио выключился. А, и еще я случайно разрушил три жилых дома. Какой ужас! Это террористы, детка. Террористы — это плохо. Они бывают двух видов. Первые — это клоуны в масках, что работают от лица государства. А вторые — убежденные фанатики, которые любят порох и бензин. Убийцы, которые готовы на все ради своей идеи. Знаете, Мегумитян обычно говорит в такие моменты очень интересное слово. Какое? Отстой! Подъезжая к небоскребу Гендай, я в очередной раз подумал, что мы стали слишком зависимы от технологий. Я хотел уточнить у Марго про Сакуру, но... Увы и ах, пришлось проверять лично. Телефон-то не работает. Взяв испуганного терминатора за руку, я помог подняться ей на нужный этаж. О да, несмотря на то, что я стал квазаром, подниматься было весьма утомительно. Блин, сверхновые же умеют летать. Почему я до сих пор ползаю по земле? Черт. Открыв дверь на этаж, я аккуратно заглянул внутрь. «Да что за твою мать!» Сотрудники и мои русские молодцы продолжали сидеть небольшой кучкой в гостевой комнате. «Ребят, это уже не смешно!» — вздохнул я и вывел к ним Пандору. «Это... простите, что заставило переживать!» — застенчиво опустив взгляд произнесла она. «То, что потом было... Ох, нет, я не хочу на это смотреть, поэтому просто отвернулся». Такое ощущение, словно они встретили свою дочь, которую уже и не надеялись увидеть. Сотрудники и охранники буквально стиснули ее, кричали и дико радовались. Да уж, я бы тоже хотел, чтобы кто-нибудь привел ко мне за руку няшку. Было бы вообще здорово. Не сидите долго, это приказ, проворчал я и, изобразив максимально недовольную физиономию, направился к выходу. Устроили тут сантименты, видишь ли. Чувства они для слабаков. Удел обычных людей. Остановившись возле лифта, я порылся в карманах. В правом глазу что-то обжигающе потянуло. «Не это ищите?» Марго неожиданно появилась за моей спиной и протянула мне бумажную салфетку. «Нет, не это», — сухо ответил я. «Пыльно тут у вас. В глаз что-то попало». «Можно и так сказать», — улыбнулся я. «Спасибо». «Вам спасибо, господин Матидзуки. И простите меня», — она с сожалением вздохнула. «А раньше я считала вас бандитом и жуликом». «Отчасти это так и есть». Я тыкал на кнопку вызова лифта, прекрасно понимая, что он ни за что не приедет. «Все может быть, но я рада, что вы человек». Улыбнувшись, она провела по моей щеке кончиком пальцев, и направилась обратно в гостевую комнату. Человек. Ха. Я уже и забыл, что иногда люди превращаются в нечто очень больное и жуткое. Грязное, я бы даже сказал, омерзительное. В нечто, что совсем не похоже на человека. И я был таким когда-то. Выдохнув, я потихоньку направился к лестнице. Мои люди в офисе живы, Руби, Лили, Айрис и Голди наверняка позаботятся о Лин, так что тревожить их сейчас явно смысла нет. Поэтому точно самое время возвращаться в Академию, посмотреть, как там дела. Надеюсь, что все живы и здоровы. Выйдя на улицу, я вновь увидел пролетающие мимо каф. Интересно, куда свалил этот ублюдок? Надо будет подготовить для следующего раза нечто особенное, нечто очень жестокое и кровавое. Вот честно, я даже представить не могу, что может возместить весь этот ущерб, который он принес не только лично мне, но и всему городу. Но я придумаю, обязательно придумаю. Пока ехали до Академии, я начинал потихоньку осознавать весь масштаб катастрофы. Народ кучковался на улицах. Это явно не к добру. Я очень надеюсь, что у людей хватит ума не устраивать беспорядки хотя бы сейчас, а то они могут. Хотя японцы очень терпеливый народ. Они верят в своего императора до последнего. Но лично я считаю, что если есть Марбл, то он наверняка не один. За ним явно кто-то стоит». И суть этих товарищей заключается не только в воровстве императора, но и в информационной войне. Замотивировать народ против власти через интернет. Начать глобальную агитацию. Показать на все косяки. Нет, не показать. Ткнуть носом, как котенка, в обгаженное место. Масса начинает кипеть. Не сразу, постепенно. Пузырек за пузырьком, пока котел не взорвется к чертовой матери. Посмотрим, что будут делать кланы. По сути, сейчас идеальный момент, чтобы порисоваться перед императором и перед всеми остальными. В общем, пока прошло всего три часа с момента взрыва и ждать каких-либо невероятных свершений рано, но вот ближе к утру, я думаю, многие покажут себя. И что забавно, подъехать к Академии мы не смогли. Почти весь заезд на плато... был заставлен военными бронетранспортерами и старыми автомобилями. Родители приехали к своим золотым детям. «Господин м о т и д з у к и нам дать звуковой сигнал?» поинтересовался солдат, что сидел за рулем. «Нет, вы можете ехать обратно», — ответил я и вышел из броневика. Почему их не пускали? Со стороны они очень напоминали зомби, которых одолевала дикая жажда плоти. Видимо, те, что были из альянсов и третьего порядка, совсем обезумели. И их и не сдерживали высокие нравы, и они чуть ли не выдавливали с собой решетчатые врата Академии. Те, кто покруче, злобно сверлили взглядом всю эту вахханалию. О, папочка гопника залез на свой ландкрузер, и неистово таращился на профессора Ято и госпожу Смит, которые пытались остановить нашествие обеспокоенных родителей. «Соблюдайте спокойствие, не надо паники! Это приказ директора! Мы не имеем права никого впускать на территорию Кагана-Нохоши до завтрашнего дня ради безопасности ваших детей!» Однако родители продолжали буйствовать. Кто-то просто молча наблюдал или пытался продавить ворота, кто-то же орал благим матом. «И это аристократия! Люди из высшего общества, которые должны поднимать город с колен!» «Отвратительно. Все же у меня реально складывалось впечатление, что с отключением электричества некоторые люди ушли своей головой обратно в каменный век. Еще очень повезло, что они не применяли сейшиновые техники, иначе было бы крайне плохо. Извините, я поднял руку, пытаясь обратить на себя внимание учителей. Простите, а студентам можно? Гул в мгновение ока прекратился». В воздухе повисла гробовая тишина. Мне даже показалось, что я слышу свое сердцебиение. Родители тут же прекратили давить ворота и пялиться на преподавателей. Они медленно поворачивались ко мне и удивленно поднимали брови. «М-м-м, отец Зуки!» — тихо пролепетал господин Маруяма и тут же спрыгнул со своего внедорожника. По толпе прошелся шепоток, едва заметный. Он был слышен только им. «Так что, вы позволите мне пройти внутрь?» Вновь поинтересовался я. «Конечно, я мог бы посидеть тут или перепрыгнуть, ибо сей шин мне позволяет, но...» Признаюсь, немного устал. Аристократы медленно начали отходить от ворот, образовывая коридор. «Спасибо, Монтицуки-сан!» Вдруг воскликнула женщина в дорогом пальто и низко поклонилась. «Спасибо!» «Благодарю тебя, Матидзуки-сан! Спасибо вам огромное!» Такой реакции я точно не ожидал. Один за другим все, кто присутствовал на площадке у ворот, склонили головы. Это был не просто поклон, нет, это была максимальная степень благодарности. Я, конечно, хотел задвинуть речь, что им надо сейчас ехать в город и разговаривать с людьми, Помогать, кто чем может, а не стоять вокруг академии, словно бараны и овцы. Ну, что-то я передумал. Кто сказал, что в любой истории будет приходить человек и открывать всем глаза? Пускай сами думают, что и когда им делать. Я, Тусан, быстро открыл ворота, чтобы я успел прошмыгнуть, а затем заперся вновь. «Спасибо», — кивнул я. А преподаватели точно так же, как и остальные, низко поклонились мне. «Да это все, конечно, здорово, но преступник на свободе, няшка мертва, а город погрузился в пучину хаоса. Стоило мне отойти на пару десятков метров, как митинг возле врат восстановился. Родители вновь начали орать и требовать прохода внутрь. Странные люди, но их тоже можно понять». Там, за корпусами, на центральной площади, горел костер. Студенты и преподаватели собрались вокруг него. До моих ушей доносился звонкий гитарный мотив. И Чиро со стороны лабораторного корпуса на тропинку выбежала побледневшая м е н а м и Такое ощущение, словно она не ела и не спала около недели. Глаза потухли, губы высохли и потрескались, а лицо было настолько бледным, что если присмотреться, то... Наверняка можно было узнать в девушке канонического вампира. «И Чаро, я...» Она заплакала и побежала ко мне. «Ну, ты чего?» Я поднял ее на руки и прижал к себе. Испугалась. «Ты улетел туда. Я не знала, что думать. До этого дня я была уверена во всем. А сейчас... сейчас я больше не в силах терпеть. Завтра поговорю с отцом». Так больше не может продолжаться. Я хочу быть рядом, без этих шпионских игр и притворств». «Понимай, Минами, не переживай. Совсем скоро все наладится», — соврал я, поглаживая ее по шелковистым волосам. «Когда свет погас, я думала, что умерла. Зарвалась вместе с тобой, бедняжка». «Все, давай успокаивайся и не плачь, хорошо?» «Хорошо», — она жалобно посмотрела на меня. «Я пыталась быть сильной». «Честно, пыталась, но...» «Я постараюсь больше так не пугать. Идет?» т и ч е р о Она прижалась еще сильнее. «Госпожа Кикути из кустов вылезла медсестра...» «А ну, идите сюда. У вас сахар опять упал...» «Нет, я не хочу. Я хочу быть вместе с Ичиро...» «Господин Матидзуки, прошу вас, отдайте мне госпожу Кикути. Это ради ее же блага...» «Хорошо...» Я протянул девушку в руки Тагути-сан. Минами, мы скоро снова увидимся. — Обещаешь? — Обещаю. Главное, следи за своим здоровьем. — Хорошо. Минами нахохлилась и уткнулась в плечо медсестры. — Как я буду там без него? — Не волнуйтесь, я посижу с вами, госпожа Кикутти. — Я хочу Ичиро. — А я хочу квартиру в другом районе. — Но я хочу Ичиро. — И в отпуск. Куда-нибудь, где тепло. Странная парочка удалилась в сторону лазарета, а я направился к костру. Хех. А Кумура Дона, закутавшись в плед, восседал во главе этого сборища и очень напоминал Деда Мороза. Мелвин играла на гитаре очень знакомую песенку. Воспряв ото сна среди руин, над слоем пепла чую едкий дым, и химикат жжет каждый вздох, «Воу!» Я гибну и рождаюсь вновь. Я заплатил сполна и смыл кровь. Это мой апокалипсис. «Воу!» в о с п р я в ото сна, я ощущаю, как в моем сердце растаял мрак. Наступает время, мое время. Наступает время, мое время. «Воу!», воу. Я радиоактивен, радиоактивен. «Воу!» вау у Я радиоактивен, радиоактивен. «Ой!» Песня резко прекратилась, и все подняли взоры на меня. «Здрасте!» — я кивнул. «Все живы? Все хорошо?» «Невероятно!» — директор весело расхохотался. «Интересно, сколько раз еще вы вернетесь с того света, господин м а т и з у к и «Сколько понадобится!» Студенты с преподавателями радостно улыбались и, поднявшись, тоже низко поклонились мне. Кто-то говорил спасибо, кто-то даже жал руку, а некоторые просто удивленно таращились на меня. Ну, в принципе, тоже неплохо. Попрощавшись, я направился в общежитие. Время героев закончено, теперь можно и отдохнуть. Дойдя до двери, я еще раз взглянул на небо. Каф продолжали наматывать круги над городом. Эх, можно бесконечно грустить об утрате, можно лить слезы и биться в истерике, но... Такова жизнь. И сейчас, наоборот, нужно собраться с мыслями и силами для дальнейшего рывка. Да, хорошие спокойные деньки, возможно, подошли к концу. Я закрываю эту страницу и открываю новую. Нужно просто идти дальше. В коридоре было непривычно темно. Лишь на четвертом этаже подрагивали огоньки свечей. Открыв дверь в свою комнату, я застал очень интересную картину. А сами, уткнувшись лицом в колени княжны, тихонько всхлипывала, содрогаясь всем телом. Казалось, что принцесса была бледнее самой смерти. Ее теплые глаза выражали такое глубокое отчаяние, что я даже начал немного переживать. Когда я пришел, они уже были в таком виде. Моб лишь двинул мохнатыми ушками. м mm м -hmm. понятно». «И ч е г о одновременно подскочив, воскликнули девчонки. «Да, это я!» — отодвинув канделябр, я выложил на стол мертвый мобильник, бумажник и ключи. «Дерьмовый денек, не правда ли?» Княжна прыгнула на меня и, повалив на пол, стала выжимать из меня душу в буквальном смысле этого слова. Еще чуть-чуть, и моя новоиспеченная квазарская грудная клетка треснет и разлетится в разные стороны от такого напора. «Я так испугалась!» — в с х л и п н у л а она, увеличивая силу объятий. «Я думала, ты больше никогда не придешь!» «Как видишь!» — прокряхтел я. «Не стоит за меня переживать! Кстати, я хотел у тебя кое-что спросить». «О чем?» — вытерев слезы, рукавом пиджака спросила княжна. «Ум...» «Тот поцелуй!» «Я бы...» «О, Боже!» Девушка резко подскочила и посмотрела на дверь. На ее щеках горел румянец. «Кажется, в коридоре нарушители, и я мигом...» Дико засмущавшись, княжна пулей вылетела из комнаты. «Госпожа!» А сами тут же понеслась за ней. «И что с ними не так?» «В любом случае, нужно научиться у них такой же резкой перемене настроения в лучшую сторону». Только что были и бледные, и расстроенные, а тут вдруг раз, и резко ожили. Молодцы. Плюхнувшись на кровать, я внимательно посмотрел на потолок. Черт, надо было спросить у княжны, что там с балом, а то она чуть не раскрошила мне кости, а затем резко убежала. Я, конечно, не думаю, что сейчас мне можно что-то сломать, но тело все равно прочувствовало глубину ее переживания. А насчет мероприятия, вот если подумать логически, какой сейчас бал? Нужно народ из темной дыры вытаскивать, восстанавливать пострадавшие города, так что, думаю, мне можно слегка подкорректировать свои планы. По-тихому, но громко вложусь в какой-нибудь восстановительный фонд, ну, чисто для рекламы, ну и чтобы показать, что Матицуки и Чаро, не плевать, и поеду разбираться с Грейс, пока время есть. Самое главное, чтобы меня нигде не подкараулила та странная особа, что хотела обсудить со мной объявление о титуле. н у я почему-то уверен, что рано или поздно, несмотря на все проблемы, она обязательно вылезет. А сейчас... Спать! Интересно, когда мне дадут индивидуального мастера для занятий?» После мощнейшего электромагнитного импульса все скоростные поезда резко остановились. Еще немного, и началась бы паника, однако проводники успели всех успокоить. — Внезапно, не правда ли, профессор Скотт? — усмехнулся жутковатый голос, который, в принципе, уже не казался чем-то необычным. — Угу. Томас тяжко вздохнул и, поднявшись с места, направился на улицу. — Что мы будем делать дальше? — Путешествие несколько затянулось. «Кто же знал, что наш преступник такой хитрый и поймет, что я уже пришел?» Задумчиво ответил контролер. «Видимо, придется позвать на помощь одного персонажа из Токио. К тому же я знаю, что ему сейчас нужно». «На помощь? Но кого?» «Тот мальчишка, супергерой. Тоже аномалия, но не такая опасная». А «Рыцарь Токио?» — Ага. Выходи, пойдем пешком до ближайшего населенного пункта. Там явно есть кто-нибудь на старенькой машинке. Доберемся, как сможем. — С чего ты решил, что мальчишка будет нам помогать? — С того, что у меня есть для него информация, причем важная. Либо он согласится, либо погрязнет в дерьме. Но я никогда не принуждаю. Я лишь прошу. — Аккуратно, — усмехнулся контролер. — Смешно. «Нет, ты и правда язва». «Без чувства и юмора в этом мире никуда». «Спрыгивай в лес, я скажу, куда идти». «Господин, вы куда?» Томаса окликнул проводник и схватил за локоть. «Мы ждем транспорт. Безопаснее всего находиться внутри поезда». «Простите, у меня из-за стресса голова кругом. Подышу просто, ладно?» «Хорошо, но далеко не отходите». «Да я понял». Кивнул Томас и спрыгнул на холодную землю. «Ух, честно говоря, думал, тут теплее. Мутанты со своими игрищами оказали очень серьезное влияние на климат. Теперь местные будут наблюдать последствия. Всегда говорил, нельзя играть с природой. Так нет же», — пробурчал контролер. «Все, видишь вон ту гору?» «Ага. Иди прямо на нее». А дальше я скажу. По моим подсчетам осталось всего ничего. Ты изучил карту? Я знаю много аналогичных планет, так что давай. Меньше слов, больше дела. После того, как весь город погрузился во мрак, а трафик внезапно остановился, мистер Лу... Продолжал неспешно ехать в сторону своего небольшого особняка, довольно нагло обгоняя всех, кто застрял. А, современные технологии и комфорт — это, конечно, хорошо, но в таких ситуациях старенький форт Кортина был вне всякой конкуренции. И одно не давало мистеру Лу покоя. Почему никто не сказал, что в здании рядом с пленницей находилась именно ядерная бомба? Да, Матидзуки и Чиро, конечно, спас всех, и, возможно, немалой ценой, но все же это было крайне... Ммм, крайне... Ученый все никак не мог подобрать подходящее слово, дабы не омрачать свой рот ругательствами. Весь Токио в считанные минуты мог превратиться в пепел, а теперь, теперь он просто погрузился во мрак. Да и насчет Матидзуки все было очень неоднозначно... Он не мог просто взять и умереть. Этот парень явно не из тех, кто кинется спасать город без плана. Хотя, порой у человека нет иного выбора. Может быть, он подумал о родных. Может быть, он понял, что сумеет спасти их. Да, все может быть. В любом случае информации, пока кот наплакал. Да еще и э т о жуткая вспышка... Яркий столб энергии, уходящий высоко в небо. Быть может, Матизуки с т о л квазаром? В таком случае баланс сил будет... Нет, какой-то баланс сил уже нарушен. Но есть небольшая вероятность, что официалы не смогли это зафиксировать. Однако слухи распространяются очень быстро. Через пару-тройку дней об этом инциденте будут знать все». Свернув на проселочную дорогу, Луна мгновение п о к а з а л о с ь словно его что-то беспокоит. Странное переживание возникло, казалось бы, на пустом месте. На душе почему-то стали скрести кошки. Ощущение, как будто случилось что-то очень неприятное. Наверное, это из-за ядерного взрыва и непонятной вспышки. Будет «Очень печально, если Ичаро погиб». Но дело оказалось далеко не в этом. Подъезжая к имению, он увидел поднимающийся вверх столб темного дыма. Притопив газ, он на скорости въехал во двор. Его глазам открылась жуткая картина. В крыше дома зияла огромная дыра, из которой валил черный дым. По всей территории двора были разбросаны ошметки. По-другому это не назовешь». Все, что осталось от охранников дома, — непонятные кровавые кучки. И лишь каски с бронежилетами помогли осознать, что вот это месиво раньше было отрядом специального назначения. Дворецкий лежал на ступеньках. Он пострадал меньше всех. «Мистер Хейлис! Мистер Хейлис, вы как?» Лу тут же подбежал к нему и присел на одно колено. «Что за чертовщина тут происходит?» «Две...» — Сверхновые похитили Элизабет, — выдохнул он. — Мы стояли до самого конца. — Я понимаю, мистер Хейлис, понимаю, а как же... Увы, ученый не успел договорить. Дворецкий схватился за руку хозяина и, закатив глаза, медленно испустил дух. Умер. Держался до последнего, чтобы дождаться своего господина. — Спи спокойно, солдат. Ты был хорошим помощником и безжалостным воином. Аккуратно положив тело дворецкого на площадку, мистер Лу зашел внутрь. Просто залетели, пробили насквозь, через пол, вниз, а затем точно таким же путем вылетели обратно, попутно уничтожая защитников имения. Напасть именно после Эми у м н а Тяжко вздохнув, мистер Лу подошел к старым огромным часам, а затем вытащил из них ружье. Это объявление войны, причем жесткое, мерзкое и очень грязное. Кем бы ни были эти сверхновые, они точно пожалеют о содеянном. Эх, только бы господин Матидзуки был жив».